Глава 18 Самое интересное, что прибывшие с пополнением тяжелые танки оказались очень похожими на ИС-3. Правда, назывались они просто ИС. Вот честное слово, честное пионерское. А я тут ни при чем. Если по КВ и Т-43 я вставил свои пять копеек, когда представилась такая возможность, то тут обошлись без меня. Я не был таким уж знатоком танков, но, по моему мнению, прибывшие танки вроде ничем не отличались от ИС-3. Всего их было 30 машин, считай батальон. Это был еще и знак внимания к нам со стороны командования. Все же не каждому станут посылать новейшие танки, только пошедшие в серию, да еще и к черту на кулички. Могли ведь дать их и кому поближе. Чтобы не тащить через пол Европы, кстати, они показали себя в первом же бою, не знаю каким образом, но на пути наших танкистов оказался взвод новейших немецких танков Тигр 2, или, как их еще называли, Королевских Тигров, 17 апреля 1944 года. Бавария Розенхайм, командир отдельного гвардейского тяжелого танкового батальона, майор Руковишников, Когда я впервые увидел свой новый танк, то сразу же в него влюбился. Хищная грация огромной боевой машины сочеталась в нем с достаточной маневренностью и большой огневой мощью. Конструкторы установили на боевой машине танковую версию корпусной пушки А-19 калибра 122 мм. Такого мощного орудия не имел больше ни один танк в мире. Примечание. Один момент. Танковое орудие d 25 т именно танковое, предназначенное как для борьбы с бронетехникой противника, так и для ведения огня по укрепленным пунктам и живой силе противника в пылевых условиях. По сути, это универсальное танковое орудие, пригодное для ведения огня по всем целям. В отличие от него, орудие немецких тигров на базе... 88-мм зенитки ФЛАГ-18-36 были исключительно противотанковыми. Имея значительно большую начальную скорость снаряда, они имели лучшую бронепробиваемость. Так, скорость нашего 122 миллиметрового бронебойного снаряда БР-471 была 800 метров в секунду. В то время как у Тигра-1 с орудием КВК-36 и длиной ствола 56 калибров, скорость бронебойного снаряда «Панцерграната-39» была 810 метров в секунду, а бронебойный снаряд «Панцерграната-40» имел скорость уже в 930 метров в секунду. В свою очередь, у «Тигра-2» с орудием КВК-43 и длиной ствола 71 калибр, скорость бронебойных снарядов была 1000 метров в секунду и 1130 метров в секунду соответственно, что обеспечивало им очень хорошую бронепробиваемость практически всех видов бронетехники антигитлеровской коалиции. Лишь новейшие советские танки ИС-2 могли успешно противостоять «Тигру» первой модификации. На средней и дальней дистанции у «Тигра» практически не было шанса уцелеть при встрече с нашими ИС-2 в прямом столкновении. Пуская скорострельность «Тигра» была более чем в два раза больше, их снаряды просто не могли на такой дистанции пробить лобовую броню ИС-2. Именно поэтому был издан специальный приказ, запрещавший немецким танкам вступать в прямые танковые бои с советскими ИС-2. А имевшие гораздо более толстую броню самоходки «Фердинанд» и танки «Тигр-2» были очень редки. За все время были построены 91 «Фердинанд», половина которых была потеряна во время Курской битвы, и 492 тигра 2 что не сравни с производством наших тяжелых танков. Причем в основном они воевали на Западном фронте. Всего за время войны было построено 3483 ИС-2, из них за два военных года с декабря 1943 по июнь 1945 было произведено 3395 танков ИС-2. Немцы построили 1351 танк «Тигр-1» и около 6000 танков «Пантера» который по классификации больше подходил под тяжелый танк по своему весу – 44,8 тонны, хотя считался средним танком. В противовес этому СССР произвел 35 330 танков Т-34-76 и 25 914 танков Т-34-85, что в совокупности составляет 61 244 танка Т-34 обеих модификаций. А кроме того, 3267 танков КВ1 и 204 танка КВ2, который больше соответствовал самоходной гаубице с вращающейся башней. А если суммировать общее количество танков, то у СССР было 66 175 танков новых моделей. В том числе 107 танков ИС-1, он же ИС-85, 1185 КВ1С и 148 КВ-85. У Германии было 16416 танков новых модификаций, в том числе 8573 танка Т4. Это без учета самоходок и танков старых модификаций, таких как Т1. Т-2, Т-3, трофейных чешских и французских. У нас не учитываются танки Т-26, Т-28, БТ-2, БТ-5 и БТ-7. Конец примечания. Весь мой батальон состоял из опытных танкистов, уже успевших повоевать, причем все они воевали на тяжелых танках, от КВ-1 до Лент, Лизовских, Черчиллей. Новые танки понравились абсолютно всем. Думаю, не я один влюбился в грозную боевую машину с первого взгляда. Правда, для получения этих танков весь наш батальон был отправлен в Челябинск, где на ЧТЗ мы и получили эти новые танки, после чего нас отправили на фронт. Вместе с танками мы получили в Саратове, мимо которого проезжали новые машины, причем не наши а сделанные на основе американских, с бронированными кабинами и кузовами. Кроме того, получили походные кухни, а для меня были бронированная командирская машина, а также десяток бронетранспортеров для комендантского взвода, из которых шесть были зенитными со спарками 23 миллиметровых зенитных пушек, Два разведывательных штабной и обычной. Больше недели наш эшелон шел к фронту, остановок практически не было, даже паровозы в основном меняли, они ждали, когда на узловых станциях их заправят водой и углем. К моему удивлению, мы двигались все дальше и дальше, пока нам не сообщили, что мы направляемся через Балканы в Первую Гвардейскую Ударную Армию. К Катукову. А известие о том, что Катуков уже воюет в Германии, подняло настроение всем бойцам. Сейчас, пока еще не вся наша территория освобождена от оккупантов, известие, что мы будем воевать в его логове, все восприняли с радостью и энтузиазмом. Наконец, эшелон прибыл к месту назначения. Мы выгрузились из вагонов и почти сходу очутились в бою. Уже утром следующего дня я получил свою боевую задачу поддержать наши войска в штурме немецкого города Розенхайм. Немцы уже успели превратить окраинные дома города в огневые точки, поэтому пехота нуждалась в нашей помощи. Наши мощные орудия как раз подходили для уничтожения таких укреплений. Конечно, наш калибр был поменьше, чем у зверобоев. Су, дробь, И СУ-152, чьи фугасные снаряды могли полностью разрушить дома, но и у нас хватало мощи для уничтожения таких укреплений. Мы только стали выходить на позиции, когда со стороны противника появились танки. Их было около роты. 11 машин, причем таких танков я еще ни разу не видел, хотя во время Курского сражения повидал и пантеру и тигр и даже такого редкого зверя, как «Фердинанд», другое название самоходки «Фердинанд» — «Элефант», что по-немецки значит «слон». Внешне новые немецкие танки походили на «Пантеры», а вот только и сами они были чуть больше, и, главное, их башни были гораздо больше, чем на «Пантерах». До противника было порядка двух километров. Решив не тянуть, а заодно испытать наше новое орудие, я приказал открыть огонь. Жаль только, что сам я был не в танке, а в штабном бронетранспортере, и именно из него руководил по рации всем боем. Немцы тоже не стали ждать, и со стороны их танков появились вспышки ответных выстрелов. В трубу я отлично видел, как на лобовой плите одного из немецких танков сверкнули искры попадания в него нашего бронебойного снаряда. Танк остановился, но не загорелся. Я в уме уже вычеркнул его из боя, когда через несколько минут он вдруг снова тронулся вперед. Примечание. Хотя на такой дистанции наш бронебойный снаряд и не способен пробить броню «Тигра-2», имевшую толщину 150 мм, удар почти 30-килограммового снаряда не проходит бесследно. Кроме вероятности ранения экипажа осколками брони следует учитывать и возможность контузии. Конец примечания. Выругавшись, я передал по рации приказ стараться бить или в гусеницы, чтобы заставить вражеский танк развернуться и подставить нам бок, или бить в нижнюю плиту, которая наверняка менее толстая, чем верхняя. Поскольку и мы, и противник двигались по полям, а наша скорость была достаточно низкой, так что сближались мы довольно медленно. Тем не менее, уже четыре моих танка остановились, и один из них начал разгораться. Но и у противников встали уже три танка, все они замерли и не подавали признаков жизни. В каждый из них попало уже минимум по два-три снаряда, но внешне это никак не проявилось. Наша пехота с началом танкового боя залегла, Дожидаясь его результата, гибнуть понапрасну никто не хотел. Вот удачный выстрел одного из моих танков сбил с немецкого танка гусеницу. Его развернуло к нам бортом. И практически сразу два снаряда попали ему в борт, проломив броню. А затем последовал мощный взрыв, который снес с него башню. И еще одному немцу снаряд попал в нижнюю лобовую плиту, и, судя по всему... Успешно ее пробил, так как танк встал и буквально через минуту начал дымиться. С его лобовой проекции снизу потянулся к небу достаточно густой стол черного дыма. Вот еще два немца, потеряв гусеницы, удачно подставили нам свои борта и практически сразу загорелись от попаданий. В итоге получасовой бой стоил мне половину батальона, хотя всех немцев мы уничтожили. Три их танка оказались практически в исправном состоянии, однако, хотя их броня и не была пробита, экипажу так досталось от попаданий наших тяжелых бронебойных снарядов, что они были не в состоянии вести бой дальше. Дождавшись, пока мы разберемся с немецкими танками, пехота наконец пошла вперед, и вот тут мы не сплоховали. Хотя в строю осталась половина батальона, но и этого хватало, чтобы огнем наших тяжелых фугасных снарядов подавлять немецкие огневые точки. Как только мы захватили окраину города, я приказал сделать небольшую передышку, за время боя мы практически полностью израсходовали боекомплект. За все надо платить свою цену, а калибры и мощь танкового орудия значительно сокращают количество снарядов в боекомплекте. У нас было по 28 снарядов, и практически все они были израсходованы, а потому необходимо было снова пополнить их, прежде чем двигаться в город. Пехотный майор, узнав, что нам требуется остановиться, сначала попробовал было возмущаться, но сразу скиз, когда я популярно ему объяснил, что если сейчас двинусь дальше, то поддерживать его буду только пулеметным огнем так как стрелять из орудий уже просто нечем. А бронированные грузовики подвезли снаряды, и пехота для ускорения процесса помогла разгрузить их в танки. Они брали и подавали нам снаряды, так что экипажам оставалось только принимать их и заряды и укладывать в бой укладки. Вскоре мы пополнили запас снарядов, и танки двинулись дальше. Медленно продвигаясь посередине улицы, Мои танки огнем орудия и пулемета подавляли любые огневые точки немцев, а пехота, двигаясь позади танков и по бокам улиц, зорко следила, чтобы к танкам не подобрались паустники. А бой за Розенхайма продлился больше двух дней. И за это время в уличных боях были подбиты еще шесть моих танков. К счастью, их экипажи уцелели, отделавшись легкими ранениями да и сами танки подлежали ремонту. Однако, по общему итогу, за время боев за Розенхайм, мой батальон потерял две трети своих танков. После захвата города я отправился на доклад командиру дивизии. И вот там мне досталось по полной. «Товарищ генерал, задание выполнено. Оказана поддержка пехоте в ходе боев за город Розенхайм. Во время боев батальон потерял 22 танка». Из них шесть безвозвратно. Майор, ты офигел? Кто только доверил тебе командование, это же уму непостижимо в первом же бою потерять две трети своих танков. Причем каких танков? Это же новейшие тяжелые танки. Товарищ генерал, с самого начала боя мне противостояла рота новейших тяжелых танков противника. Их танки вполне держали выстрел из нашего орудия в лоб. После боя я лично осмотрел эти танки, там лобовая броня в 150 миллиметров. Их орудия длиннее обычных пушек тигров, так что вполне пробивали лобовую броню моих танков. Тем не менее, мы их уничтожили, причем три танка захватили практически в исправном состоянии. Еще шесть танков были потеряны в городских боях, но пять из них подлежат восстановлению. Подбитые в первый день танки тоже возвращаются в строй. Необходимо только пополнить экипажи, и через несколько дней батальон снова будет полностью готов к боям. Услышав о новых немецких танках, о которых у меня пока не было времени докладывать начальству, комдив немного успокоился. «Показывай, майор, что там за новые немецкие танки у тебя? Товарищ генерал, придется ехать к Розенхайму. Трофейные танки там, вместе с моим батальоном». «Хорошо, едем». Взяв свою охрану, мы вместе выехали к городу. К моей командирской машине и бронетранспортеру присоединились машина Камдива и четыре бронетранспортера охраны, один из которых был зенитным. Все же немецкая авиация еще не была уничтожена. И, похоже, запасов бензина для самолетов тоже хватало. Хотя интенсивность ее действия значительно снизилась. К вечеру мы прибыли в расположение моего батальона. Дорога прошла спокойно, ни одного нападения не случилось. Хотя солнце уже клонилось к закату, было еще достаточно светло. И комдив лично осмотрел поле боя, на котором застыли сгоревшие немецкие танки и пять моих. Шестой танк сгорел в городе. А затем мы поехали в расположение моего батальона расположился я немного в стороне. Там было большое крестьянское подворье с ремастерской, что лучше всего подходило для моего батальона. Весь личный состав расположился в нескольких больших домах, а подбитые танки по очереди ремонтировали в мастерской. Трофейные танки под маскировочной сетью стояли чуть в стороне от моих, но рядом с домами выйти из машины, Комдив сначала осмотрел немецкие танки снаружи, в том числе и следы от попадания моих снарядов, а затем полез внутрь. Около получаса он осматривал трофейные машины, пока, казалось, не излазил их полностью, а затем, наконец, произнес. «Ладно, майор, похоже, я немного погорячился. Таких зверей действительно нелегко завалить». Показывай свои танки, те, что подбиты в бою с этими зверями. Я проводил его к мастерской, где и стояли подбитые танки. Комдиев тщательно их осмотрел, в том числе и следы отсекошетивших снарядов, ибо не каждое попадание немецких снарядов пробивало броню, поскольку скошенные углы лобовой брони в ряде случаев не дали немецким снарядам пробить броню танков. «Майор, а как тебе эти танки?» — указал комдив на мои ИС. «Отличный, товарищ генерал. Только боекомплект маловат». «А как же прошедший бой?» — ехидно спросил меня комдив. «А что прошедший бой? Никто ведь не предполагал, что у противника окажутся такие танки. У них орудия значительно длиннее, чем у «Тигра», соответственно и бронепробиваемость выше, и лобовая броня тоже». Но мы все равно с ними справились, правда, сначала пришлось попотеть, пока не нашли их слабое место. Это какое? Нижняя лобовая плита, она вполне пробивается нашими снарядами. Да если сразу несколько танков одновременно выстрелят по одному новому немецкому, то контузия экипажу обеспечена. Можно еще сбить ему гусеницу и заставить его таким образом подставить нам свой бок. Ладно, майор, за захват новейших танков противника хвалю. Обеспечим охрану, а я пока сообщу о них наверх и организую их вывоз к нам в тыл. Я не особо рассчитывал на награду за захват этих танков. Я был рад и тому, что Камдив не стал ставить мне в вину потерю большей части своих танков. Хотя все равно почти все они через несколько дней вернутся в строй. Захваченные тигры забрали через три дня. Я как раз заканчивал ремонт своих танков, когда под усиленной охраной прибыли эвакуационщики. В качестве тягачей были 34-ки без башен, и они тянули платформы. Загнав танки на них, своим ходом тягачи потянули платформы и вскоре скрылись из виду. А за захват этих танков мне все же дали орден Ленина. В дальнейшем я лишь дважды столкнулся в бою с этими танками, которые, как я чуть позже узнал, были новейшими танками Тигр 2. Все остальные столкновения с немецкими танками неизменно заканчивались нашими победами. Через месяц мой батальон пополнили недостающими танками, и до конца войны я потерял еще семь танков безвозвратно. Прибывший батальон новеньких ИС-1 отличился в первый же день. Он столкнулся с новейшими «Тиграми-2», и хотя уничтожил их, оно и сам понес большие потери. К счастью, безвозвратных было мало. А В качестве приза нам достались три трофейных танка, которые были отправлены в Москву на Кубинку. А в целом положение на фронтах было хорошим. В Прибалтике первый Прибалтийский фронт окружил в районе Клайпеды остатки немецких войск и прибалтийских предателей. Наши войска продвигались достаточно медленно, сопротивление было очень сильным, а командование, не желая терять понапрасну своих бойцов, вовсю использовало артиллерию и танки с самоходками. Наиболее тяжелые бои шли в городах. Хотя очень многие прибалты воевали за немцев, командование велело максимально обезопасить мирное население. Вот и приходилось аккуратничать. Второй Прибалтийский фронт в это время подошел к Кёнигсбергу и встал. Оплот немецкого милитаризма был очень хорошо укреплен, а вокруг города была сеть мощных фортов и железобетонных дотов, а также хорошо оборудованных полевых укреплений. Примечание Строительство укреплений началось еще до начала Второй мировой войны и активно велось все время вплоть до весны 1945 года. За это время немцы превратили Кёнигсберг и его окрестности в мощнейший укрепленный район. За несколько лет до войны крепость была максимально модернизирована и перевооружена на новейшие орудия а сам укрепрайон состоял из трех поясов обороны, где укрепления имели подземные ходы сообщения между собой. Конец примечания. Для начала весь укрепрайон, который представлял собой Кёнигсберг и его окрестности, был окружен нашими войсками. А затем началась планомерная осада. Укрепления были построены с расчетом противодействия бомбардировкам и обстрелу из тяжелой артиллерии, а потому они использовались в основном против полевых укреплений. Кроме них, в первом кольце обороны были 15 фортов и большое количество дотов, а поскольку против них обычные орудия калибра 122 мм и 152 мм были малоэффективны, то в штурме использовали штурмовые самоходки СУ-122 и СУ-152, которые, выходя на дистанцию прямого огня, били прямо по амбразурам дотов и фортов. Ответный огонь немцев был малоэффективен, толстая лобовая броня самоходок хорошо защищала их от казематных орудий дотов и фортов, которые в основном не имели крупного калибра. А огонь немецкой тяжелой артиллерии сразу подавлялся нашей контрбатарейной борьбой. А если учесть, что у нас было больше тяжелых орудий, а преимущество в авиации позволяло обнаруживать вражеские батареи из воздуха и корректировать огонь, то немецкая тяжелая артиллерия была быстро подавлена. Примечание: хотя штурм Кёнигсберга идет на год раньше. Но судя по общему положению фронта, не думаю, что силы сторон существенно отличались от того, как было в реале. Тогда СССР имел 5200 орудий и минометов против 4000 немецких, а в авиации было абсолютное преимущество 2174 наших самолета против 170 немецких. Конец примечания. Не спеша, выезжая, самоходки выходили на дистанцию прямого выстрела и, остановившись, спокойно начинали бить прямой наводкой точно в амбразуры дотов и фортов. Даже закрытые броневые заслонки амбразур не могли сдержать тяжелые бронебойные фугасные снаряды. Самоходчики работали весь день, делая паузу только на перезарядку, для чего им приходилось задним ходом, чтобы не подставлять свои борта и корму противнику, отъезжать назад. Выйдя задним ходом из зоны досягаемости противника, они пополняли свои боекомплекты, в чем им активно помогала пехота. После чего снова выезжали вперед и снова вели огонь. Такая карусель продолжалась целый день. Немцы, видя, к чему это приводит, уже не стреляли просто так, и тогда наша пехота медленно пошла вперед. Как только по ней открывался огонь, она залегала, а самоходчики начинали работать по проявившим себя огневым точкам. Учитывая, что самоходки регулярно отходили назад за одним ходом, пехота даже не пыталась использовать их в качестве укрытия. Если в обычных боях пехотинцы предпочитали двигаться вперед под прикрытием бронетанков и самоходок, то сейчас все отлично понимали, что самоходки назад двигаются практически вслепую, и потому старались близко к ним не подходить, особенно сзади. Весь день шли ожесточенные бои, и основная нагрузка легла на самоходчиков и артиллеристов. И хотя первую линию немецкой обороны так и не прорвали, большая часть укреплений противника была выведена из строя, Вечером ремонтники спешно обслуживали самоходки, исправляя поломки и повреждения от вражеского огня, а также загружая боекомплект для завтрашних боев. С самого утра самоходки снова вышли на дистанцию прямого огня, и, дождавшись, когда немцы откроют огонь по подходящей пехоте, принялись глушить ожившие огневые точки еще пять раз самоходкам приходилось отъезжать для пополнения боезапаса, пока, наконец, во второй половине дня пехота не овладела первой линией обороны противника. Кое-где немцы заперлись в Адотах и во всех фортах, а ведь сами укрепления не были разрушены, разбили и уничтожили только орудия и пулеметы. Наша пехота, окружив их, принялась в прямом смысле слова выкуривать из них немцев. В разбитые амбразуры полетели зажженные домовые шашки, а саперы через вентиляционные отверстия в крышах принялись лить внутрь бензин, после чего закинули туда зажигательные шашки. В итоге к вечеру практически все доты были нашими. Оставшиеся в живых немцы из них массово стали сдаваться в плен. А вот с фортами было намного хуже. Это не дот, а мини-крепы с высокими стенами. Здесь использовали другую тактику. Самоходки высадили своими снарядами в ворота форта, после чего саперы под прикрытием пехотинцев принялись устанавливать подрывные заряды на двери укреплений. Взрывчатки, гранаты, патронов хватало. Подорвав дверь, внутрь бросали гранаты и только потом шли сами. Причем, готовясь к штурму, командование, учитывая специфику предстоящих действий, приготовило для бойцов, как керасы, так и большие, ростовые щиты, и облаченные в эти керасы и каски под защитой щитов, автоматчики двинулись вперед, заливая все перед собой огнем, не жалея патронов. Примечание. С начала 1943 года, когда Красная Армия пошла вперед, перед командованием встал вопрос о слишком больших потерях при штурмах населенных пунктов, и тогда вспомнили про панцирную пехоту. В результате на вооружение штурмовых инженерно соперных подразделений Красной Армии был принят стальной нагрудник толщиной 3 мм и весом 3,5 кг. Для панцирной пехоты отбирали не старых бойцов, а с опытом войны и хорошими физическими параметрами. А кроме того, их учили рукопашному бою, метанию ножей и бою на саперных лопатках. А во время Кёнигсбергской операции были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы. Конец примечания. Как только штурмовая группа доходила до перекрестка, так снова сначала за угол летели гранаты, а затем под прикрытием щита бойцы добили все огнем своих автоматов. Если перед ними были закрытые двери, то их подрывали толовыми шашками, и все продолжалось по отработанной схеме. За 3-5 часов штурма группа брала форт, при этом почти не неся потерь, а потому к вечеру вся первая линия немецких укреплений была захвачена. А на следующий день армия двинулась дальше, пока не уперлась во вторую линию обороны, и тут пришлось встать. Немцы превратили все задания в укрепленные точки, видимо, решив превратить Кёнигсберг в немецкий Сталинград. Разбив все тяжелые танки и самоходки на небольшие группы, Их придали в помощь пехоте. Двигаясь посередине улицы, они огнем своих орудий и пулеметов, расчищали дорогу нашей пехоте, которая двигалась позади них и вдоль стен домов. Пехотинцам необходимо было проверять снизу доверху каждый дом, а учитывая фанатизм немцев, которым война пришла домой, приходилось выбивать их чуть ли не из каждой комнаты. Немцы сопротивлялись отчаянно, и потому наши бойцы, не особо заморачиваясь, бросали в помещение гранаты, не проверяя, есть ли в доме гражданские или нет. А вот танкистам и самоходчикам приходилось еще думать, когда они стреляют. Их тяжелые снаряды порой превращали дом в груду руин, и тут надо было не допустить, чтобы рухнувший дом перекрыл проход. Продвижение вперед резко затормозилось, и на то, чтобы дойти до третьей внутренней линии обороны, им понадобилось три дня. Также нашими войсками были захвачены порт и железнодорожный узел. После этого командование предложило немцам сдаться, но комендант города отверг это предложение, тем более Гитлер приказал удерживать Кониксберг до последнего немецкого солдата. В дополнение к гарнизону города, который к этому времени понес большие потери в оборонительных боях, комендант приказал мобилизовать штурм всех мужчин от 16 до 70 лет. Их обмундировали и вооружили со складов города, часть которых уцелела. Правда, вояки из них оказались те еще, ими разбавили регулярные части, однако особой роли в обороне города они не сыграли. Абсолютное преимущество выучки и вооружения сыграло нам на руку. В условиях городских боев, особенно в зданиях, скорострельные и ухватистые автоматы давали 100 очков форы нашим бойцам. Немцы просто не успевали перезаряжать винтовки, их давили массированным автоматным огнем, да и широкое использование гранат нашими бойцами тоже не прошло даром. Зачастую, когда они врывались в помещение после взрыва гранаты, их встречали полуоглушенные и ничего не соображающие немцы. Утром 21 апреля наши части вышли к третьей линии обороны города, где были девять фортов и превращенные в доты дома внутреннего города. Коменданту Кёнигсберга снова предложили сдаться, и он снова отверг это предложение, после чего на форты начали сбрасывать тысячи килограммовые бомбы, а самоходки и танки принялись вести огонь по выявленным огневым точкам. Весь день центр города бомбили и обстреливали, а утром следующего дня штурмовые части пошли вперед. За это время большая часть огневых точек была подавлена в портах полностью, и пехота, укрываясь за многочисленной бронетехникой, пошла на штурм. Два дня шел ожесточенный бой, немцы фанатично сопротивлялись, и если штурм и обычные солдаты еще оставались в плен, то эсэсовцы, которых было достаточно много, дрались до последнего. Лишь 24 апреля немцы официально сдались, вернее, сдались немногочисленные остатки гарнизона, да и то многие из них скрылись в развалинах города, используя канализацию и многочисленные подземелья. Таких потом еще пару месяцев вылавливала комендантская команда. Главное, что такой мощный укрепрайон был взят примерно за 10 дней и с достаточно небольшими потерями. К этому времени немцев окончательно выдавили с наших земель, и теперь война целиком переместилась на территорию Германии и оккупированных ею земель.